Комната была погружена во тьму. Свет не горел. За единственным окном стояла ночь. Луна, огромная, как тележное колесо, заглядывала в комнату, изливая свой густой, как молоко, свет на подоконник. Корвин сидел на диване, поджав под себя ноги и размышлял. Он специально установил в своей сфере ночь. Эта обстановка его успокаивала. Сегодня он был на совете магов Альвиона и участвовал в нем. Совет превратился в комедию, в фарс. Корвин встал и прошелся по пустой комнате. Он повел рукой, и из небытия стала появляться мебель, имитируя обстановку реальной комнаты. Маг уселся верхом на расшатанный деревянный стул и уперся кулаком подбородок. Совет действительно превратился в фарс. Его разыграл Согдин специально для Виктора, представителя магов Земли, который принял все за чистую монету. Корвин знал, что совет магов обычно проходит совершенно по-другому. То, что творилось сегодня, иначе как издевательством назвать нельзя. Согдин утонченно издевался над представителем Земли. Насмехался над самой Землей, ее обычаями. Откровенно хамил, стараясь вывести землянина из себя. Это видели все, кроме самого Виктора, который просто не представлял, как должен проходить совет магов. Он буквально надувался от важности думая, что его принимают всерьез. Он пробовал разговаривать с Согдином на том идиотском комическом языке, которым глава Совета магов обращался к землянину. Виктор не понял настолько тонких намеков Согдина. Тот, видимо, ожидал какой-то враждебной реакции, гнева, а вместо этого представитель Земли принял его игру. Корвин сотворил себе стакан вина и сделал пробный глоток. Ну и гадость. И как это у Дмитрия получается настоящее вино? Видимо, у него и прям талант. А вот Корвину вкусовая магия никогда не удавалось Он уничтожил стакан с вином, включил торшер и мягкий свет вычертил светлое пятно на ковре. Маг пересел на диван, вытянул ноги и вновь погрузился в воспоминания. Сначала Согдин был настроен вполне мирно он посмеивался над Виктором, чего тот не замечал. На совете присутствовали маги из отдаленных концов Альвиона, которые не были сторонниками Согдина. Председателю нужно было убедить их в том, что земляне невежественные идиоты. И если бы Виктор разозлился, поняв, что над ним издеваются, это бы только порадовало Согдина. Тогда бы он постарался спровоцировать скандал и выставил бы Виктора диким варваром, агрессивным и опасным. Но когда Виктор никак не отреагировал на оскорбление, Согдин растерялся. Это никак не укладывалось в его план. Корвин отчетливо видел это. Согдин начал импровизировать и окончательно запутался. Согдин вышел из себя, но держался в рамках. Он зло посматривал на Корвина, который почти не принимал участия в разговоре. Зато Морток старался вовсю. Сначала он старался прощупать мысли самого Корвина, но, естественно, наткнулся на стену и отступил. Ближе к середине заседания Морток попытался воздействовать на Виктора, незаметно подавляя его волю. Делал он это так ловко, что почти никто и не заметил. Корвину пришлось вмешаться, разумеется, также незаметно. Он поставил над Виктором щит и блокировал все попытки Мортока добраться до сознания представителя магов Земли. Эти все манипуляции заметил Согдин. Он помрачнел и, кажется, сделал замечание своему другу Мортоку. Дальше началось самое интересное. Виктор нес полнейшую чушь, а Корвин поддерживал его как мог. Совет магов внимал. Согдин находился в полной растерянности. Он-то думал, что ему удастся посмеяться над землянином, а получалось наоборот. Виктор же продолжал разговор прежней манере. Главу совета это выбило из колеи, а когда к этому цирку подключился и Корвин, став нести такую же околесицу, Согдин впал в тихую истерику. Он уже не понимал, кто над кем издевается. Остальные маги совета были настроены по-разному. Корвин отметил, что единодушие среди них нет и, видимо, никогда и не было. Наверняка и здесь шла подковерная борьба, наверняка были группировки, враждующие между собой. Корвин заметил, что часть магов с вниманием следила за действиями Согдина, словно надеялись поймать его на какой-нибудь ошибке. К концу совета Корвин был уверен в одном – им с Виктором удалось сбить Согдина с толку и, в общем-то, сорвать заседание совета. Согдин выглядел растерянным, а многие так толком ничего и не поняли из этого представления. а единодушном решении не могло быть и речи. Корвин был доволен. Он выполнил поручение странника. Теперь у них было время для того, чтобы натравить на Согдина магов других реальностей. Корвин сотворил себе пиво, которое удавалось ему значительно лучше вина, и развалился на диване. В общем-то, беспокоиться пока было не из-за чего. Он выполнил поручение Мериона. После совета ему пришлось немного прогуляться с Виктором по астралу и кое-что ему растолковать. Этот лев, или скорее тюлень. Был уверен в том, что совет прошел отлично и что к его мнению прислушались. В чем-то он был прав. Ведь сам факт участия в таких советах, большая победа для магов Земли, теперь их хоть признали официально. Отправив радостного и изможденного Виктора домой, Корвин встретился с мирионом Странник уже знал, чем закончился совет, но ждал подробностей. Маг все ему рассказал, практически слово в слово. мирион жадно слушал, кивая головой. Когда маг закончил, странник поздравил его с победой. Корвин хотел поговорить с Мерионом, но тот, сославшись на срочные дела, удалился. Наверняка сейчас он пытался привлечь к решению проблемы странников из других миров. И Корвин не решился надоедать ему своими разговорами. Теперь он просто сидел в своей сфере, отдыхая и постепенно приходя в себя. Лучше всего было бы подремать в Австралии, но Корвин не мог себе этого позволить. Дмитрий, наверное, там уже с ума сходит. Ведь он не может сам добраться до Корвина, а магу было некогда выходить на связь с проводником. Пора было заняться своими личными делами. Корвин закрыл глаза и разум уничтожил всю сферу, чтобы ничто не отвлекало от поиска. Он остался бесед посреди астрала, потеряв форму и представляя собой лишь разумный сгусток энергии. Маг потянулся сквозь пространство астрала и коснулся источников энергии. Сегодня ее понадобится больше, чем обычно. Ведь он собирался не просто искать. Он хотел найти. Маг нащупал ровные потоки источника в астрала Львиона. Этот источник, представлявший собой сгусток энергии, отражение реального источника в реальности, ритмично пульсировал и был спокоен, как лесное озеро. Из него нельзя было за один раз взять много энергии. Он отдавал ее небольшими порциями и делал промежутки для самовосстановления. Не очень хороший источник для боевого мага. Зато хорош для путешественника, для которого важна стабильность. Корвин коснулся потока силы, немного подождал, пока его энергия настраивалась на источник, потом потянул на себя тоненькую нить энергии. Порядок. Но это было еще не все. Теперь маг потянулся к энергетическому сгустку, расположенному в глубинах астрала, где-то около центра миров. Это был его личный источник, с которым его связывало много воспоминаний. Раньше из него черпала силу целая семья магов. Но теперь Корвин остался единственным, кто знал об этом источнике. Источник представлял собой небольшое солнце, настолько мощной была его энергия. Мог ее отдавать огромными дозами, давал столько, сколько берущий мог проглотить за раз. Отменный источник для боевого мага. Но как все источники подобного плана, работал нестабильно и был жутко капризным. К тому же сейчас он, к сожалению, находился за несколькими границами миров, и Корвин не мог полностью полагаться на него. Но лучшего источника он не знал. Мак настроился и на его потоке. Он продолжал висеть в астрале, купаясь в волнах энергии. Он накачался ею до отказа так, что ему казалось, что где-то внутри него дрожат натянутые до предела струны. Мак замечал сейчас малейшие изменения в энергетических потоках. Читал «Близлежайший астрал», как открытую книгу, он сам стал астралом. Вот теперь Корвин был готов. Готов к дальнейшим действиям, к поиску, к бою, к чему угодно. И он потянулся к барьеру, отделявшему его от астрала Земли. Через мгновение маг прошел эту преграду быстро и легко, практически не встретив сопротивления. Теперь следовало поторопиться, запасенная энергия не вечно. К тому же здесь, в астрале Земли, она расходовалась гораздо быстрее, чем в том же астрале Альвиона, например. Маг прислушался к астралу, раскинулся в нем громадной сетью, пропуская через себя малейшие энергетические потоки. Он буквально ощупывал астрал. Он настроился на поиск и стал прокручивать перед собой образ, полученный от Дмитрия, образ похитителя. Следовало, конечно, связаться с проводником, но Корвин решил сделать это потом. Сначала он хотел выяснить, как обстоят дела с тем негодяем, называвшимся Савалетом, и способен ли он самостоятельно найти его. Если бы это получилось, то он бы связался с Дмитрием, и они бы вместе решили, что делать. А сейчас он искал, искал запах земли, пепел, тлен, потоки крови, сырость, смерть, смерть, смерть. Это оказалось на удивление легко. Образ, который передал магу Дмитрий, был настолько точным, что Корвин сразу нашел его. Маг наткнулся на сильный отголосок этого образа и сразу понял. «Оно!» Посреди этой мерзости он уловил что-то знакомое. Что-то пробивалось сквозь эту мразь, и это что-то потянулось к нему. Корвин испуганно отпрянул, решив, что его заметили, но в следующее мгновение понял, что это было. «Это же его собственное тело!» Всей своей сущностью он потянулся навстречу этому призыву. Энергии тела и разума узнали друг друга и потянулись вперед, стремясь соединиться. Корвин едва не потерял голову и чуть не бросился вперед навстречу своему телу. Еще никогда за последние два года он не был так близок к своей цели. Но рассудок успел подавить первый порыв. Корвин замер, затаился, а тонкая нить, связывающая его с телом, пропала. Остался лишь легкий контакт с отвратительным образом похитителя. Корвин осторожно следил за ним, потом придвинулся ближе, установив более прочную связь. Теперь маг четко видел перед собой образ похитителя, можно сказать, следил за ним со стороны. Корвин балансировал на той грани, когда уже пора посылать вызов для контакта, но не спешил, время еще не наступило. Контакт был односторонний. Именно так можно было следить за человеком через астрал. Этому Корвин научился за два года своих странствий. И не раз этот способ слежки выручал его в трудных ситуациях. Маг потянулся еще чуть ближе и стал разбирать детали. Как он и думал, на образ была наложена маскировка. Именно такая, какую описывал мирион Эта маскировка зависела напрямую от поддержки хозяина. И в те моменты, когда маг отвлекался, она ослабевала. Вот как сейчас. Похититель отвлекся, и его образ был открыт для вызова и для слежки. Видимо, маскировка часто ослабевала, все-таки земля не самое комфортное место для мага из другого мира. Тут слишком мало энергии. Пожалуй, житель более дальних реальностей, не альвионец не смог бы сделать даже этого. Корвин подобрался еще ближе. Он понимал, что сильно рискует, но не мог удержаться от этого соблазна. Он буквально потерял голову от возможности застать похитителя врасплох. За два года, проведенные в австралии мак не раз мечтал об этом моменте, когда он найдет похитителя. И вот сбылось. И он не мог удержаться. Рассудок кричал ему, что это опасно, что он может все испортить. И именно сейчас, когда дела стали налаживаться, но чувства были сильнее. Корвин тянулся к своему телу, потому что оно означало для него все, чего он хотел, к чему стремился. Оно было целью всей его жизни. Теперь контакт был более четким. Маг почти вторгся в мысли похитителя. А ведь он изменился. Сильно изменился, подумалось Корвину. Когда он украл его тело, то не был таким. За эти два года похититель из обманщика, воришки, превратился в жуткого монстра. Не случайно Корвин не мог найти его все это время. Он просто искал не того. Того альвионца, обманувшего наивного землянина, просто не было. На его месте возникла практически новая личность. И если бы не Дмитрий, то Корвин не нашел бы его вовсе. Даже если бы не было маскировки. Корвин зачерпнул энергии из дальнего источника, чтобы быть готовым ко всему и стал слушаться в контакт с похитителем. Этот процесс нельзя описать словами. Это можно только почувствовать. И обучались такой слежке отнюдь не по рассказам мастеров. Обучались по их чувствам и образам, передаваемым мастером ученику. Для такой слежки не существовало готовых рецептов. И Корвин действовал наугад, импровизируя на ходу. Общие принципы он узнал давно и опробовал их во время своих странствий. Но объекты слежки настолько различались, что к каждому нужно было подходить особо. Похититель действительно отвлекся. Он разговаривал с кем-то и был очень возбужден, его маскировка ослабла еще больше. Впрочем, она и так была слабой. Видимо, маг предполагал, что никто из землян не сможет его так тонко выслеживать. В этом он был прав. Обычного земного мага эта маскировка, конечно, смутила бы, но не Корвина. Он пробыл в Астрале разных миров достаточно долго и не переставал учиться. По большому счету, Корвина уже нельзя было считать просто земным магом. Он шагнул за эту грань. Он был магом астралов. Странником. Похититель по-прежнему не замечал слежки, и Корвин, ободренный этим обстоятельством, усилил контакт. Он почти вторгся в сознание враждебного мага, причем настолько, что мог улавливать отголоски его мыслей и чувствовать его окружение. Корвин прислушался, стараясь не выдавать себя. Похититель с кем-то разговаривал, и не просто разговаривал, а спорил горячо и яростно. Он настолько увлекся, что не замечал вторжения. Впрочем, сработал и эффект неожиданности, что и позволило Корвину подобраться так близко. Видимо, проведя два года на земле в компании слабых магов, враг уверовал в свою неуязвимость. Корвин постарался разобрать, о чем шел разговор, перехватывая впечатления и образы, мелькавшие в сознании похитителя. Кажется, собеседники находились в салоне какой-то машины. Рядом с Савалетом, или как его там, находились двое, третий вроде за рулем. Враг спорит с тем, что сидит ближе всех. Горечица быстро говорит – Кажется, он просит сохранить кому-то жизнь, не убивать. Ему что-то отвечают, маг недоволен, но вот более четкая мысль. Того, о ком речь, не убьют сейчас, потом, чуть позже. Похититель снова раздражен. Корвин продолжал укреплять ниточку, связывающую его с магом. Тот настолько увлекся разговором, что полностью раскрылся, но это не может длиться вечно. Сейчас разговор кончится и маг, конечно, почувствует вторжение. Но сейчас, сейчас похититель был так беспечен. Не в силах удержаться, замирая от восторга, Корвин двинул свое сознание вперед по тоненькой ниточке контакта. Может, похитителю удастся застать врасплох? Овладеть телом, войти обратно в себя. Да, но куда девать сознание мага? Без второго тела обмен не получится. Вернее, Корвин не знал, как это устроить. Ничто не исчезает бесследно. Для второго сознания нужно второе тело. Или хотя бы его имитацию на момент обмена. Ведь именно так с ним самим поступили. Но Корвин не знал, как именно это было сделано. И потом, для обмена необходим проводник. Он не может одновременно быть и передаваемым, и передатчиком. Да и таланта проводника нет. Что ж делать? Жаль упускать такой случай. Мысли Корвина метались. Он прокручивал в голове десятки вариантов, но все их отбрасывал. Не получалось. Ничего не получалось. Но упускать такой случай, когда еще можно будет застать похитителя врасплох? А время идет. Разговор не вечен. Скоро Макс похватится и поднимет свои астральные щиты, обновит маскировку. Корвин изнемогал от страстного животного желания атаковать львионского мага. Ему хотелось сцепиться в похитителя, рвать его на части. Рвать! Но сейчас это было бессмысленно. Ведь любая атака не принесет ему тело. А ведь это было самым главным. Корвин уже находился на краю, готовый броситься вперед, когда у него мелькнула интересная мысль. Он замер, стараясь не спугнуть ее. Минуточку. Ведь проводник как раз есть. Корвин подумал о Дмитрии. Он же настоящий проводник. Неопытный, зато довольно сильный. Ему не сравнится с магами средних миров, но, пожалуй, на Земле ему равных нет. По крайней мере, к Корвину более сильные проводники не встречались. «Надо предупредить Дмитрия, чтобы он был готов». «Но к чему? К обмену?» «Все равно нет второго тела». «Дьявол, что же делать?» Корвин замер в нерешительности. «Так не могло долго продолжаться. Похититель не будет вечно трепаться. Еще несколько минут, и он, успокоившись, обнаружит Корвина. А тот совсем не готов к схватке». «Значит, не в этот раз. Надо успокоиться и убираться отсюда, пока не заметили». Надо продолжать следить, выбрать удобный момент, предупредить Дмитрия. Волна ярости пришла внезапно. Чужой гнев обжег обостренные чувства мага, словно пламя. Похититель пылал ненавистью, излучая ее в астрал. Корвин запаниковал, он подумал, что обнаружен, и чуть не кинулся, сломя голову прочь. Но он задержался на секунду, и этого хватило, чтобы сообразить, что ярость направлена не на него. Что-то случилось там. В реальности, рядом с похитителем. Но что же? Корвин собрался с силами, зачерпнул энергии из дальнего источника и усилил контакт, все дальше пробираясь в сознание львионского мага. Он уже слышал его ушами какие-то обрывки разговоров. Еще немного, и он сможет видеть его глазами. Новая волна гнева. Корвин подался назад, ослабив связь, и тут рядом с львионцем мелькнул знакомый астральный образ. Корвин автоматически ухватился за эту ниточку. Виктор? Что он делает? Вот черт, видимо он где-то рядом с похитителем. Корвин забеспокоился и постарался дотянуться до главы клана Львов. В этот момент альвеонский макс снова вспыхнул сложным букетом чувств. Вот как. Значит весь гнев направлен на Виктора. Похоже, за ним следит вся эта компания. Новый всплеск чувств, запах гнили, свежей земли, крови. Смерть, смерть, смерть. Чертовщина. Корвин качнул немного энергии из эльвионского источника, чтобы прийти в себя. Да, похоже, эта компания охотится на Виктора. Они хотят его убить. Именно о нем и шел разговор. Этого еще не хватало. Корвин принялся лихорадочно соображать, что же ему делать. Мысли метались спугнутым враньем и никак не хотели успокаиваться. Контакт с Виктором пропал. И Корвин вновь перенес все внимание на похитителя. Надо добыть информацию, все разузнать. Надо узнать, что они задумали. Но в этот момент маг ощутил дуновение ледяного ветра и почувствовал, как все кругом замерло. Альвионский пришелец заметил вторжение. Он застыл, собирая силы для удара. Через секунду он поймет, что произошло, и взорвется фонтаном смертоносной энергии. Ну же, Корвин, уже не таясь, зачерпнул энергии сколько мог и бросился в атаку. Он ударил первым. Торгся сознание мага, на секунду ошеломив противника и добился своего. Он смог видеть глазами похитителя, слышать его ушами. Теперь Корвин рассмотрел то, что раньше было скрыто. В салон какого-то большого автомобиля стриженные крепкие ребята, оружие в руках. Они что-то кричат, сердятся, тянутся к похитителю. Перед внутренним взором Корвина пронеслась вереница образов, отголосков мыслей альвионского мага. Все стало ясно. Корвин понял, что здесь происходило, а в следующую секунду на Корвина обрушился настоящий энергетический шторм. Его сознание закрутило в потоках энергии, он мгновенно ослеп и оглох, его вышвырнуло в астрал, как камень из прощи. Корвин лихорадочно ставил барьеры между собой и бешеным ураганом, но все они сметались с силой шторма. Маг почувствовал, что ему не хватает энергии, он словно утопающий не мог глотнуть воздуха. Его пытались отрезать от источников энергии, и где-то рядом зрело нечто страшное. Там энергию собирали в огромный кулак, направленный против него, Корвина. И тогда он сдался. Перестал сопротивляться, выскользнул из объятий шторма, бросился бежать, не помышляя о дальнейшем бою. Доли секунды понадобились ему, чтобы одолеть расстояние до границы миров, но они показались годами. Огромный сгусток энергии был спущен с цепи и устремился за ним, грозя просто погасить сознание. Этот энергетический кулак держался позади, нацеленный на одну единственную цель – сознание Корвина. Маг чувствовал этот кулак за спиной, чувствовал, что астрал стонет, пропуская сквозь себя заряд такой мощи. Но вот и граница. Корвин прошел барьер и оказался в астрале Альвиона. Позади него астрал содрогнулся от мощного удара. Энергетический сгусток достиг границы между астралами и разбился об нее заряд не был предназначен для путешествий между мирами поэтому не смог пройти границу корвин перевел дух однако этот похититель действительно силен не стоит недооценивать его маг расслабился черпая энергию альвионского источника он приходил в себя восстанавливая энергию потраченную в опасном путешествии едва начав работать с источником корвин подумал о том что нужно срочно предупредить Виктора. Нельзя медлить ни секунды. Ему грозит смертельная опасность. Маг зачерпнул энергии и стал лепить из нее вызов. И в этот момент до него самого дошел зов. Мирион. Не сейчас, закричал Корвин, пытаясь ускользнуть от вызова. Я занят. Это важно, пришло от Мириона. Берегись. Где ты был? Я везде искал тебя. Я занят, заорал Корвин, пытаясь оборвать связь. Берегись, тебе грозит опасность. Несуйся в астрал Земли, снова пришло от странника. Послушай меня, я только что узнал, что совет магов Альвиона уже давно задумал свою операцию насчет астрала Земли и не собирается от нее отказываться. Несколько лет назад они начали эту работу, дискредитируя магов Земли. У них в вашей реальности настоящая шпионская сеть. Предупреди своего представителя, его могут попытаться убрать. Вы встали буквально поперек глотки совету Альвиона. Все очень серьезно. Уже заорал в ответ Корвин. Уже пытаются его убрать, черт тебя, дери. Что же странники сами не знают, что творится у них под носом? Он на секунду замер, пораженный внезапной мыслью, потом подтянулся к страннику. мирион ты не знаешь, случайно, а кто там у них главный на Земле? Точно не знаю, но мы догадываемся, кто. Как раз пару лет назад пропал тогдашний глава Совета магов Эльвиона. На его место избрали Согдина, а бывший глава совета Голиворн, которого еще называли Рысь, по слухам скрывается как раз на земле. Мы, странники, думаем, что именно он все это задумал и до сих пор продолжает воплощать свою затею в жизнь. Это очень сильный маг, с задатками хорошего проводника, так что берегись. Корвин разразился потоком яростной ругани. Так он не ругался с тех пор, как покинул землю. Он был в бешенстве. Просто в бешенстве. Маг чувствовал, что первобытный гнев разрывает его изнутри. Он припал к дальнему источнику и сделал огромный глоток. Источник не подвел. Он выплеснул из себя огромный заряд энергии, который Корвин проглотил и вспыхнул, словно факел. Он превратился в сгусток яркого пламени. Он пылал в астрале. Горел яркой звездой. Корвин чувствовал, как его гнев выплескивается в астрал языками огня. Он был просто вне себя от бешенства. Он что-то кричал, грозил, хотелось взорвать все вокруг. Теперь он знал имя своего врага. Голливор, назвавшийся Савалетом, это он. Именно он глава совета магов Альвиона. Проклятые маги. Они исковеркали его жизнь. Из-за их гнусных планов он лишился тела. Но сейчас, сейчас все будет по-другому. Он уже не наивный паренек из астральной провинции под названием «Земля». Он маг. Он странник, пусть и без тела, но за этим дело не станет. Он утолит свой гнев. Проклятые маги. Они отобрали у него тело, а теперь хотят отобрать и родину. Нет. Не только у него. Они хотят отобрать астрал у тех, кто живет им, кто не может жить иначе. Они хотят обворовать всех землян, так же, как обворовали его. Ну нет. Рядом горела звезда, источник дальних мирах. Он словно чувствовал гнев мага и разгорался все ярче. Он посылал энергию сквозь несколько астральных границ, и ничто не могло его остановить. Корвин потянулся к нему и решительно стал крепить связь, пробивая в астрале прямой канал до источника. Он знал, что делать, и работал быстро, не обращая внимания ни на что. Именно так получали энергию из этого источника боевые маги. Корвин расширил канал, и теперь между ним и Источником установилась непрерывная связь. Энергия, минуя все границы, вливалась к Корвина постоянно. Теперь не было нужды черпать ее из Источника. Он сам посылал ее магу. Он был непрерывно на связи. Ловкий трюк, который использовали многие маги во время битв. Но теперь Корвин платил высокую цену за эту энергию. Его сознание сейчас выжигалось потоком силы. Какая-то его часть сейчас просто сгорала, и он это знал. Мысли немного путались, но зато Корвина переполняла силы дикого источника. Он знал, какую цену за это платит. Ну и пусть, пусть. Сейчас время для гнева, время для ярости. Где-то рядом метался Мерион, он пытался докричаться до мага, звал его, хотел предостеречь, но Корвин решительно оборвал с ним контакт. Он решил, что хватит. Время разговоров прошло. Пришла пора действовать. Корвин собрал свою силу в кулак и выстрелил с собой в астралт. Границу между мирами он проскочил так быстро, что и не заметил сопротивления. Очутившись в астрале Земли, маг принялся искать образ Виктора. Он просеивал сквозь себя астрал, качаясь на бушующих волнах своей собственной силы. Теперь он не таился. Наоборот, все его существо практически кричало, бросая в астрал открытый вызов на битву. Тот, кто слышал его, прятался, потому что такой силы в астрале Земли еще не было. Сравниться с ней могла только одна – сила Савалета. Но он пока не отзывался. Орвин не терял времени и вылавливал из астрала нитку, ведущую к Виктору. Следовало немедленно предупредить главу клана Львов. Сомнений больше не было. Похититель хотел убрать Виктора и от них не из своей прихоти. Худо-бедно, но вокруг представителей Земли собралась довольно большая по земным меркам группа магов. Он мог говорить от их имени. Он был действительно представителем Земли, официальной соринкой в глазу Совета магов Альвиона. Одно дело закрыть астрал группе опасных варваров и совсем другое оставить без астрала большую группу магов, которые выражают официальный протест. Соседи по реальностям такого просто не поймут. Они станут прикидывать, кто из них будет следующим, и возможно Альвиону придется совсем несладко. Появление Виктора лишило Согдина поддержки сомневающихся членов Совета и тех магов, которые еще сохранили остатки здравого ума. Если представители Земли убьют сейчас, пока о нем никто практически не знает, остальные маги реальности вряд ли будут возражать против закрытия астрала Земли. А если уж Виктора убьют свои собственные маги, то Согдин легко нарисует перед любыми советами образ дикарей кровожадных варваров, которые убивают своих же. И наверняка постарается провернуть побыстрее это дело, чтобы на место Виктора не пришел кто-то другой. Проклятие. Да где же он? Может его уже убили? Корвин лихорадочно перебирал вереницу образов, ища знакомый отпечаток. Он чувствовал, как рядом пульсировал канал к дальнему источнику энергии, который тихо гудел. Игул путал мысли, вмешал сосредоточиться. Корвин выбросил из головы посторонние мысли и сконцентрировался на поиске. Через секунду перед ним мелькнул знакомый образ, и маг ощутил легкий контакт. Он не стал посылать вызов. Некогда было дожидаться ответа. Используя мощь дальнего источника, маг просто вломился в сознание Виктора, ощутив его замешательство и панику. «Беги!» – закричал Корвин. «Спасайся! Это засада!» И сразу выскочил из сознания Виктора, чтобы не мешать ему действовать. Перед тем, как порвать контакт окончательно, маг почувствовал, как сознание главы клана Львов промелькнуло понимание. Астрал расцвел вспышкой огней, и Корвин собрал силу в кулак. Нет, ничего. Показалось. мак чуть расслабился. Итак, Виктор предупрежден. Пока ничего больше сделать нельзя. Пока. Теперь надо прижать савалета и по возможности вернуть тело, но для этого нужен проводник. Дмитрий. Корвин прогнал перед собой водоворот образов и выхватил из него знакомый отпечаток Дмитрия. Маг послал проводнику вызов, решив не пугать его внезапным появлением. Проводник, узнав Корвина, тут же откликнулся, и Макс скользнул по тонкой ниточке контакта в сферу Дмитрия, которая по-прежнему имела вид его временного заточения. «Игорь!» Проводник поднялся с дивана и замер в нерешительности. «Что с тобой?» Корвин выругался про себя. «Ну, конечно, сейчас он выглядел в Астрале как человеческая фигура, пылающая словно факел. Сплошной огонь, жгучий и опасный. У нас проблемы», – проговорил Корвин. «Не пугайся, это моя инстинктивная форма». Я разворошил осинное гнездо и почти достал нашего врага. — Почти? — Да, но мне понадобится твоя помощь. — Черт, здорово! — Но какая помощь? Я тут сижу как на нарах. — Спокойнее. Ты занимался обменом сознаний между двумя магами? — Нет. — Но кое-что знаю об этом. Этот хрен, пока у нас еще были хорошие отношения, пытался меня натаскать на это дело. Я нужен был ему именно для такого обмена, так что теорию знаю. А практики не было. Ясно, оборвал его маг, и то хорошо. Будь готов в любой момент к подобному обмену, я помогу. Сейчас на земле идет приличная драчка. Может так получиться, что мне представится шанс махнуться телом с нашим врагом. Но у тебя нет тела, вырвалось у Дмитрия. На что меняться? Не думай об этом, это моя забота. Все, просто жди вызова. Погоди, остановил мага Дмитрий, видя, что тот собирается исчезнуть. Я тебе не успел сказать. Этот урод вчера заходил ко мне. С ним было трое наших землян. Магия. Один вроде проводник, но значительно слабее меня. Не знаю, зачем он их с собой притащил, но думаю, что-то они замышляют. Ублюдке выругался Корвин, начиная понимать ситуацию. Похоже, Савалет воспользовался услугами конкурентов Виктора из другого клана. И убийство будет выглядеть как результат ссоры магов между собой. Согден будет доволен. Надо срочно спасать. Даже не попрощавшись с проводником, Корвин бросился разыскивать Виктора. На этот раз это оказалось легко. Маг сразу же зацепил ниточку, ведущую к главе клана Львов. Пробиваясь к сознанию Виктора, маг почувствовал, что туда же пытается проникнуть кто-то еще. Корвин рванулся вперед, запутывая другие контакты, но это оказалось не так просто. На сознании Виктора была организована атака сразу трех магов, и Корвин оказался как нельзя вовремя. Он принялся отталкивать контакты, тянущиеся к Виктору. Завязалась борьба. Причем двое атаковали его, а третий – Виктора. Улучив секунду, Корвин послал ему свое предупреждение – держись подальше от Астрала. Но было поздно. мак опоздал. А если бы даже и успел, вряд ли бы Виктор смог защититься от проводника. Корвин почувствовал, как дрогнул Астрал, и третий маг вновь атаковал сознание главы клана Львов. Корвин потянулся к нему, чтобы быть там в момент атаки, но внезапно за его спиной астрал взорвался вспышками пламени. Корвин инстинктивно поднял щиты и напрягся, превращая ревущую силу дальнего источника в непроницаемый кокон, и оказался прав. Два удара, два сильнейших энергетических удара. Маг почувствовал себя так, словно к нему применили электрошок. Стряска, сознание мутнеет. Кажется, не можешь пошевелиться. Но щиты сработали и мгновенно восстановили энергию, потраченную на отражение удара. Корвин перевел дух. Преодолев минутную слабость и окунувшись в ревущий астрал, маг стал быстро накачивать щиты, готовясь к отражению нового удара. Если это все, на что они способны, это ерунда. Выдержать можно. А если это только разведка боем? Вряд ли. На большие земные маги не способны, а альвионец не показывается. Корвин напряженно ждал за своими щитами, затаился и ждал. Контраатака. Вот что обычно хорошо срабатывает против двух противников в Астрале. Корвин слился со своим источником, готовя силовой ответ. Он чувствовал, как по его кокону гуляют два слабых усика контакта врагов. Они ощупывали его защиту, пытаясь найти уязвимые места. Но они торопились. Корвин это чувствовал. Ведь их цель отнять не выскочка маг, а глава клана Львов. Вот их цель. Значит, им нужно побыстрее разделаться с выскочкой и вернуться к основному заданию. Но враги не показывались, не пытались сделать сферу для боя. Видимо, они надеялись только на работу с голой энергией. Это не страшно. Хуже всего, что третий сейчас занимается Виктором, вот это беспокоило Корвина по-настоящему. Каждая секунда была на счету. Корвин попытался отыскать отпечаток Виктора, но ему мешали собственные щиты Он настолько их укрепил, что частично утратил восприятие астрала. Такова была цена крепкой защиты. В этот момент на него обрушился новый удар, сравнимый по силе с первыми двумя. Но теперь он пришелся в щиты и завяз подготовленный магом ловушки. Корвин быстро нащупал нить силы, ведущую к хозяину сгусткой энергии. Цепился в нее и мгновенно послал по ней ответ. Импульс силы, взятый из дальнего источника. Нить вспыхнула алым. И Корвину даже показалось, что он услышал скрик. Такую порцию энергии очень непросто переварить опытному магу, не то что начинающему. Одним меньше. Если этот парень просто очнется в реале с дикой головной болью, можно считать, что ему крупно повезло. Щиты мага дрогнули, принимая на себя следующий удар. Это второй боец. Его выпад оказался гораздо слабее, и Корвину не составило труда поймать нить энергетического заряда, который еще тянулся к нему, и послать по ней ответный подарок. Тут же он почувствовал тихое сотрогание астрала, похожее на всплеск. Этот, пожалуй, и до завтра в себя не придет. Теперь Виктор. Маг начал лихорадочно перебирать образы, ища главу клана львов. Вот осенним дыханием мелькнул легкий контакт. Вот и он. В астрале глупец. Дерется. Не иначе с тем, с третьим магом. Корвин определил, что Виктор находится внутри чужой сферы и выругался от досады. Этого уж нельзя было отпускать, ну никак, ведь это сфера его врага. Черт, если бы не его, Корвина, особенность, Виктор даже не смог бы его позвать. Но Корвин уцепился за ниточку контакта и прошел сферу, где находился лев без всякого приглашения. Ведь он же ходок. Он мог прийти в любое место в австралии которое только способен себе представить. Сфера была почти пуста. Ее создатель не стал тратить силы на излишество воплощения и материализации. Он просто организовал плацдарм для развертывания своих заклинаний. Вот и все. В этом чувствовалась рука Савалета. Земляне обычно строили полные, пусть и очень призрачные сферы. Со стороны это выглядело так. В пустоте болталось желтое пятно, бывшее сознанием Виктора. Вокруг него крутился чей-то астральный образ и пытался побольнее пнуть главу клана магов. Савалета, частью поблизости не было. Корвин перевел дух и собрался с силами, стараясь усмирить кипение энергии. Ему надо было просто отбросить этого третьего настырного нападающего и вытолкнуть главу клана Львов в Реал. Он уже собрался реализовать свой немудренный план, но тут сфера дрогнула, и под треск астрала из темноты выплыл огромный огненный шар. Корвин вздрогнул, прилагая все усилия для того, чтобы разом обнять все пространство около сферы. Ему частично это удалось, и он нашел то, что искал. след летца Конечно, это был Альвионец. Он на секунду вышел в астрал, отправил в путь свой смертоносный шар и снова исчез в реале. А третий маг, атаковавший Виктора, служил всего лишь наводчиком. Корвин бросился на перерез шару. «Хватит. Один раз он от него сбежал, теперь пора помериться силами». Хорвин чувствовал, как вокруг него вспыхнуло пламя, он принимал свою интуитивную форму, превращаясь в густок огня, а внутри него, благодаря мощи дальнего источника, пылало маленькое солнце, которое затмевало своим светом шар. Творение Савалета двигалось медленно, от него веялось силой и угрозой, в ревущем огне чувствовалась огромная мощь, он был настолько силен, что менял астрал вокруг себя. Корвин чувствовал силу, подобную своей, и это вдохновляло его. Боевое безумие рассвело в нем вместе с маленьким солнцем, и внезапно маг захохотал, сам не зная от чего Он закрутился на месте, чувствуя, как мысли пустились в пляс. Краем сознания он понимал, что это истерика, что близкое соседство с такой силой вносит какие-то помехи. Надо было действовать, и немедленно. Но как остановить огромный шар из плазмы, сжигающий все на своем пути? Конечно, такой же плазмой. Корвин бросился вперед, нырнув в шар, словно пловец в обычный бассейн. Пламя обняло его и заслонило собой весь остальной мир. Горячо. Очень горячо. Огненное ядро полыхнуло навстречу, приветствуя мага своим безумным жаром. Но он держался. Держался, пока не добрался до самого сердца шара, где сплавлялись воедино астрал и сила мага, сотворившего это чудовище. И тогда Корвин просто раскрыл всего себя, вывернулся наизнанку, приведя в астрал Земли часть дальнего источника, его маленький кусочек, но этого хватило. Сейчас маг служил просто передатчиком, дверью для силы, которая изливалась сквозь него прямо в огненный шар. И тот не выдержал. Адское творение лопнуло, как простой воздушный шарик, клочья плазмы полетели в разные стороны, и астрал дрогнул от этого удара. Сила Источника отступила, и Корвин пришел в себя, чувствуя, что разбит на тысячу кусков. Энергия Источника отхлынула, и теперь маг ясно понимал, чем он рисковал. Практически все свои силы, все свои умение он вложил в этот удар. Ему самому было странно, как он пережил визит этой силы, которую сам призвал в астрал Земли. Корвин осторожно коснулся Источника в дальней реальности. Тот был по-прежнему полон сил. Из него было можно черпать и черпать, и платить за это кусочками себя. Слабый вызов привлек его внимание. Виктор. Корвин мгновенно собрался и, приняв форму, покинул поле боя. Глава клана Львов висел в астрале, прикрывшись щитом, а вокруг него роились какие-то мухи, наполненные астральной силой. Они били щит и отнимали у него силы. Было ясно, что Виктор долго не протянет. Корвин зачерпнул энергию из дальнего источника. Сила пришла. но нехотя, словно устала уже выручать своего незадачливого адепта. Маг почувствовал досаду, но источнику тоже было необходимо восстановиться. Он прервал связь и обратился к собственным резервам. «Беги!» – закричал он Виктору. «Возвращайся немедленно! Ну же!» «Не выходит!» – донесся отчаянный крик. «Корвин, меня не пускают!» Дьявол выругался маг, и его фигура превратилась в густых жидкого пламени. Собственные силы были в порядке. Корвин чувствовал, как внутри него зажегся огонек, разгорающийся в яркое пламя. Он быстро потянулся к мелким тварям, снующим вокруг щита Виктора, и постарался понять, что это такое. По всему выходило, что это массовое заклинание, шаблон для силы. Эта техника, техника шаблонов, была неизвестна магам Земли, но твари были так бездарно сделаны, что Корвин понял, это творение одного из земных учеников Савалета. На шаблон следует отвечать шаблоном, это Корвин знал. Кроме исключительных случаев, конечно, но сейчас случай был самый, что ни на есть заурядный. Маг быстро прикинул затраченную мощность и сотворил свой шаблон-перехватчик. Он сформировал вокруг себя облако бесчисленных искорок и, дав им команду атаковать твари, выпустил свои создания в астрал. Пустота расцвела огненными вспышками, искорки Корвина настигали и выжигали твари, уничтожая энергию энергией. Виктор, почти потерявший щит, застыл в пустоте, наблюдая сцену уничтожения. Корвин почувствовал досаду. «Надо же!» – засмотрелся на этот бред. «Когда на земле с его телом...» «Да же!» – снова закричал Корвин, принимая свой обычный облик. «Быстрее, возвращайся! Ты должен убраться от машины!» Виктор, кажется, коротко кивнул и попытался собраться с силами. Он был непозволительно медлителен. И Корвин выразил свою досаду в виде мощного импульса, которым выбил Виктора в реальность. Сфера опустела. Лишь пара искорок гонялась за оставшимися шустрыми тварями. Маг быстро сформировал для себя свою собственную сферу и покинул место боя. Здесь он немного расслабился. Он не стал расходовать силы и создавать полноценную сферу. Ограничился космической пустотой и собственной формой. Плавая в пустоте, он чувствовал, как из него уходит боевая ярость, толкавшая его к безумию. Теперь, когда он отключился от Источника, ему было ясно, насколько близко он стоял к грани. Ничто не дается бесплатно, и такая мощь, вызываемая из глубин астрала, несла разрушение тому, кто ею пользовался. Нужна была всего минута, чтобы привести в порядок свои мысли и энергетические каналы. Но эта минута могла дорого обойтись. Противостояние было в самом разгаре. Информация. Ему необходима была информация. Корвин сформировал запрос и стал обшаривать астрал в поисках следов Виктора. Ему необходимо было знать, что сейчас происходит в реале Земли. Нельзя допустить, чтобы Виктора убили. Тогда интриганы из Совета магов Альвиона возьмут верх. Пока на место Виктора выдвинется еще какой-нибудь маг, все будет потеряно. Наверняка земные маги хорошенько перессорятся, прежде чем выберут одного, кто сосредоточит в руках власть и силу нескольких кланов. Но время уйдет. Савалет будет управлять всеми их действиями, наверняка он выиграет эту борьбу и выдаст себя за представителей земли. Или выставит какого-то наивного земного мага, ширму, марионетку, который будет манипулировать. И тогда Альвион будет править земными магами. Земля превратится поставщика кадров для Альвиона. Не будет никакой самостоятельности. Астрал будет развиваться по схемам магов Альвиона. Да что там, они наверняка будут влиять и на земную политику. Нет, этого нельзя допустить. Корвин сжал зубы. Человеческая форма, которую он принял, позволяла это сделать и в Астрале. Черт возьми, все крутится вокруг Москвы. Почему? Почему молчат маги с периферии из других стран? Наверное, и там нет единодушия. Кто поддерживает альвион кто-то нас. Корвин думал об этом не первый раз. Он дал себе слово, что как только попадет на Землю, тут же займется международными отношениями в сфере магии. Но сначала на Землю надо было попасть. В реальность. Но прежде всего надо было выручить Виктора. В этот момент в темноте астрала блеснула тоненькая ниточка контакта. Хорвин оборвал свои мысли и уцепился за нее. Со вздохом он открыл свой канал к дальнему источнику и снова потянул силы из этого опасного места. На этот раз сила пришла сразу. Яркая, полная, блестящая, словно отдохнувшая. Маг почувствовал себя лучше, ему показалось, что даже мысли у него стали более быстрыми и точными. Не теряя времени даром, он сразу же устремился по нити к Виктору. Ему нужна была информация, и он собирался добыть ее любыми способами. Макс скользнул к сознанию Виктора и попытался зацепить его, установить прослушивание, так как он это делал с Савалетом. Корвин довольно легко добрался до слуховых и зрительных нервов. То, что он увидел глазами Виктора, поразило его. Вскрикнув от ярости, он рванулся к Виктору, и тот на земле закричал от ужаса. В его теле сейчас существовали две личности.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 Макс скользнул вперед и на мгновение стал видеть глазами Виктора. Это было сложно. Его все время выталкивало в астрал, сознание мутилось и путалось, пересекаясь с сознанием Виктора. Но Корвин держался, пытаясь понять, что происходит в руке. Он увидел рядом машину умирающего человека с пистолетом в руке и еще одного вооруженного парня с пистолетом и телефоном. А потом Виктор словно взбесился. Его сознание пошло в разнос, не в силах выдержать соседство с еще одним разумом. «Все, все уже», – быстро сказал Корвин, – «возвращайся назад». И он перестал сопротивляться зову астрала. Его сознание потеряло связь с личностью Виктора и вдоль секунды вернулось обратно в астрал, туда, где оно могло существовать. Из того, что Корвин увидел стрельба трупы на земле, следовало, что враги Виктора выиграли схватку, а его самого взяли в плен. Что делать? Все рушилось на глазах. Орвин выругался, придав своим ругательствам форму ярко-красных цветов, которые застыли в астрале. Отведя душу таким образом, он снова вернулся к делу. Уничтожив цветы, он принялся сканировать астрал вокруг ниточки, ведущей к Виктору, цепляясь за эту нить. Не зная, что предпринять, он снова просканировал астрал вокруг него и тут наткнулся на нечто, в чем он не сразу смог разобраться. Оно выглядело как тонкая струйка дыма. Это была почти нить, ведущая к сознанию, но она была зыбкая и таяла в астрале, растворялась в пустоте. Корвин осторожно коснулся ее. Это умирал человек. Его сознание принимало какую-то иную форму и уходило в астрал, растворялось в его безбрежных просторах. Еще одна неразгаданная тайна. Куда уходят эти сознания, в какие миры? На секунду Корвину показалось, что на фоне этой тайны он выглядит ужасно мелочным и приземленным со своими разборками. Но он взял себя в руки и снова коснулся Дымка. «Вечным будем заниматься потом», — подумал маг, — «когда разберемся с нашими земными делами». Оказалось, что Дымок вел к умирающему охраннику главы клана Львова, Глебу. Он, собственно говоря, уже умер. Тело его могло еще прожить несколько минут, мозг был не задет, но жизнь уже покидала его тело. Внезапно шальная мысль проскочила в голове у мага, и он стал лихорадочно перебирать астрал в поисках следов Савалета. Что с ним? Он, видимо, прекратил всякую активность. Приходит в себя после удара. Наверняка он не был готов к столкновению с мощью дикого источника. Вряд ли он ожидал такого натиска. Да, вот слабое эхо его сознания. Недалеко от Виктора, буквально в нескольких метрах, они рядом и Савалет ослаблен, почти раздавлен. Лучше не придумаешь. корвин вздохнул и принял решение. Он чувствовал себя так, словно прыгал из самолета без парашюта, надеясь приземлиться в огромный сток сена. Один шанс из миллиона. Но это реальный шанс. Одним движением разрубить этот чертов узел, завязавшийся вокруг него, Виктора и Савалета. Больше ждать нельзя. Пусть будет так. Вздохнув, он послал вызов. Дмитрий откликнулся почти мгновенно. Кажется, он ждал вызова. «Ждал?» – спросил маг. «Ждал», – улыбнулся Дмитрий. «Как дела?» «Хреново, но может стать лучше. Ты готов?» «К чему?» Дмитрий принял свою обычную форму и повис среди пустоты. Его лицо выражало озабоченность. «Переносу сознаний?» «Не уверен». «Надо сейчас», – быстро сказал маг. «Сию секунду. Не бойся, все сделаю, как договаривались. Ты будешь просто выполнять мои команды. Тогда готов». Корвин отлегся от разговора, но не прервал контакт с проводником. Он осторожно коснулся дымка, таявшего в астрале, и стал впитывать его в себя, устанавливая связь. Время все зависело от времени. Содрогаясь от ужаса, Корвин пробрался в умирающее сознание, но ничего такого не обнаружил. Глеб был мертв. Мыслительный процесс прекратился, и сознание исчезло, оставив после себя странный след в виде дыма. Но зацепка еще была. Да, образ сохранился. Дмитрий, принимая образ, изжав зубы, он передал образ мертвеца-проводнику. Лютый холод, снег, кругом снег, затихающее морозное дыхание и ветра, умирающее морозное дыхание и чистота. Кристально чистый мороз, сковывающий мысли, смертельно опасный. Дмитрий скрикнул от неожиданности, но цепко ухватился за образ, приняв его полностью и без искажений. — Ты что, — закричал проводник, — с сбрендил? — Что кричишь? — Это же покойник! «Ну и что, покойника не видел?» «Так, не видел». «Тогда смотри, это твоя задача. Ты должен связать мое сознание и его». «Ты точно, псих!» – прошептал проводник. «Ты что, хочешь туда, к нему?» «Да, давай быстрее. Времени совсем нет. Ну...» Дмитрий прикрыл глаза, его лицо побледнело, а через секунду он потерял форму и растворился в астрале. «Я готов!» – пришел из пустоты его голос. Мак отпустил струйку дыма, ушел от нее, и она исчезла. Тогда он нащупал сознание Дмитрия, оно было рядом, яркое и чистое. И что самое главное, от него тянулась в глубины астрала дымная струйка. Он держал ее, держал контакт с мертвецом. Проводником он был очень сильным, это следовало признать. Корвин установил контакт с Дмитрием. «Начинаем!» – шепнул он, и тотчас почувствовал, что проваливается в темную бездну, где не было ни астрала, ни реального мира. Он не сопротивлялся, маг знал. что проводник сейчас засасывает его сознание в себя, чтобы потом выстрелить им в сторону чужого сознания. Только обмена никакого не будет. Там его ждала пустая оболочка, это сильно облегчало процедуру. Не надо беспокоиться ни о чем. Это легко. Только надо будет немного подправить Дмитрия, когда понадобится. Это было похоже на вхождение в чью-то сферу. Круговорот образов и мыслей метался вокруг сознания мага, и он старался закрываться от них. Иначе можно было сойти с ума или просто потерять себя, растворившись в личности Дмитрия. Движение замедлилось, вокруг снова стало пусто, и Корвин понял, что встреча близка. Проводник просто не знал, что делать дальше, и маг принялся за дело сам. Он потянулся вперед и нащупал уголок холода в сознании Дмитрия, сюда ему и было нужно. Осторожно, чтобы не выскользнуть из-под управления Дмитрия. Маг потянулся к этому холодку и почувствовал, как тот обволакивает его. «Ну?» – шепнул он Дмитрию. «Давай». И мир обрушился вокруг него. Корвин исчез. Исчезло его сознание. Остались только боль и движение. Макс совершенно потерял ориентацию. Он как бы летел или падал куда-то вверх и одновременно вниз. Он чувствовал холод, ярый, лютый холод, от которого лопается кожа, от которого замерзаешь на лету. Он кричал, но не слышал своего голоса. Он пытался думать, но не мог найти ни одной мысли. Он превратился в огромный чувствующий комок, пронизанный вселенским холодом. А потом все кончилось. Сознание помутилось, словно от сильного удара. Корвин попытался встряхнуться и вдруг понял, что способен мыслить ясно. «Удалось! Черт возьми! Удалось!» А потом пришел свет, мутные пятнышки света, которые становились ярче и ярче. Корвин вздрогнул и открыл глаза. Он был потрясен. Впервые в теле за последние несколько лет. Он попытался осмотреться с удивлением, фиксируя движение глазных яблок, но пошевелиться не мог. Тело не слушалось, но зато было неплохо видно. Прямо перед ним стоял огромный джип, а его капот облокотился человек с пистолетом в руке. Корвин скосил глаза, рядом было какое-то движение. Он вдруг понял, что ничего не слышит и расстроился. В этот момент в его поле зрения шагнули двое здоровых парней, тащивших на руках Виктора. Они несли его к джипу, видимо, собирались затолкать его туда. Пора было действовать. Отбросив всякую осторожность, он открыл астральный канал. Это удалось легко. Видимо, сознание еще не полностью переселилось в это тело и сохраняло слабые связи с астралом. Рядом метнулось что-то сознание. Дмитрий, будь на связи, бросил ему Корвин и потянулся к своему дальнему источнику. Он вызывал силу, звал ее, умолял прийти. Он хотел впитать ее всю без остатка, вырвать из источника все, на что тот был способен. И сила пришла. Она рухнула на сознание Корвина, словно скала, едва не раздавив его своей мощью. Маг направил ее в тело, словно пустой мешок, и сила наполнила мертвые ткани. Энергия бурлила в материальном теле. Корвин качал еще и еще, превращая энергию в движение. Это заняло секунду, не больше. А потом стало легко. Безумно легко. Корвин вдруг почувствовал это тело, его слабости и недостатки, поврежденные места. Но энергия уже заполнила всю плоть и подчинялась теперь малейшим повелениям своего хозяина. Теперь он видел гораздо лучше и даже стал слышать, что происходит. Мир наполнился шуршанием, скрежетом, шорохом, бесчисленными звуковыми помехами, от которых он уже отвык за время пребывания в Астрале. Маг ощутил в правой руке приятную тяжесть. Пистолет. Ну что же, пора начинать действовать. Он широко открыл глаза и поднял руку с пистолетом. Это движение не имело ничего общего с движением мышц. Он управлял энергией, которая заполнила мертвую оболочку и сейчас служила и скелетом ее, и мышцами, и нервами. Маг шевельнулся, но, кажется, этого никто не заметил. Он поднял пистолет и направил его на парня, облокотившегося на капот джипа. У того в руках было оружие, и начинать следовало с него. Корвин прищурился, рассматривая энергетические токи. Вокруг головы его жертвы полыхнул красный шар ауры, возбужденной нервной ауры. Корвин просто направил туда свою силу, пистолет дрогнул в его руке, наводясь на цель и выстрелил. Выстрел совпал с протяжным криком, криком боли и страха. Корвин вскочил, оттолкнувшись спиной от машины, чувствуя, что мир кружится перед его глазами. Все плыло, внезапно он потерял ощущение. Перед глазами закружился цветной водоворот. Он ворочался в мешанине из реального мира и астральных образов. мак рванулся вперед, понимая, что долго так не протянет. Он видел перед собой в этой мешанине только красные шары чужих аур и стрелял по ним, молясь, чтобы не задеть Виктора. Потом вдруг мир вздрогнул и перевернулся. Корвин понял, что в него попали, и он упал. Но тут же вскочил, выстрелив еще раз. А потом вдруг красные ауры пропали. Все кончилось. Круговерть перед глазами медленно успокаивалась. Корвин упорядочил энергию и чуть прикрыл астральный канал. Реальный мир стал медленно возвращаться. Маг вдруг осознал, что стоит на ногах недалеко от джипа. Рядом с машиной лежали три трупа, метров в десяти еще один. Корвин качнул головой, и мир снова стал двоиться. Он шагнул вперед и тут заметил Виктора, лежащего на траве. Его лицо было белее простыни, волосы на голове стояли дыбом. Корвин подошел к нему и попытался сказать, что это он, но звука почему-то не было. Горло сводили судороги. Корвин понял, в чем дело. Не было тока воздуха в разорванных выстрелом легких, и воздух не поступал в голосовые связки. Тогда маг чуть приоткрыл астральный канал, нашел нитку контакта с Виктором, его образ, и послал слова прямо в него. «Это я, Корвин. Это тело не может говорить. Повержены легкие и горло. Корвин».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 «Лежи тихо и лучше не шевелись. Не отвлекай меня. Я буду очень занят». Корвин повернулся к джипу. Осталось самое главное. Еще во время перестрелки он понял, что Савалет в машине. Он ловко маскировал свой астральный след, но Корвин теперь был способен узнать его по малейшему возмущению астрала. Савалет сидел в джипе тихо, словно мышка. Он наблюдал за развитием событий. Единственное, чего Корвин не знал – ждет ли он, чтобы нанести удар или надеяться просто выбрать подходящий момент и сбежать. Корвин нащупал следы ауру Савалета. Тот находился на заднем сиденье и его аура слабо отсвечивала зеленым. Маг поднял руку и выстрелил в стекло джипа, которое разлетело из дребезги. Савалет не шевельнулся. Корвин решил уже установить с ним астральный контакт, но последнюю секунды не стал рисковать и выстрелил второй раз. И тут из машины раздался голос. «Хватит, я выхожу». Дверца открылась, и маг замер. Он знал свое тело. О, Господи, сколько он мечтал об этом. Просто увидеть себя. Савалят перешагнул через тело Громилы с пробитой головой и замер, рассматривая мертвое тело Глеба. Корвин спокойно выдержал его взгляд. Канал к источнику был открыт. Оставалось только зачеркнуть немного силы и атаковать этого монстра, занявшего его тело. «Кто ты?» – спросил Савалет. «Что тебе надо, мертвец?» От альвионского мага потянулась ниточка контакта и легонько коснулась сознание Корвина через астрал. Обвела его к каналу, к дальнему источнику, прощупала. «Пора». Корвин отбросил пистолет и шагнул вперед. «Нет!» – закричал маг. «Не подходи ко мне, я тебя узнал!» И в этот момент Корвин ударил. Ударил изо всех сил, мощной волной энергии, стремясь подавить сознание Савалета, делать его беспомощным, забить в глубины мозга, смять в комок, сжать тисками. Савалет сопротивлялся. Он поставил в ответ мощный щит, который, впрочем, был тут же смят силой источника, и две силы сыпились между собой. Кормин почувствовал, как его вынесло в астрал и не стал сопротивляться. Сейчас полем битвы должна была стать эта площадка. Это не было схваткой магов, не было никаких форм, заклинаний, просто темнота и токи энергии. Кругом не было ничего. Весь мир для Корвина был исчеркан разноцветными линиями энергий. Он ориентировался по их дрожанию, то посылая силу вперед, то делая паузы. Савалет сопротивлялся отчаянно. Он даже пробовал атаковать, пытаясь зацепить сознание Корвина и оглушить его мощным разрядом. Корвин отбивался, чувствуя за собой мощный источник, но он вел игру потоньше. Ему нужно было не просто уничтожить противника, ему было нужно совсем другое. Совсем. Источник не был бесконечным, да и сознание Корвина не выдерживало такого бурного потока сил. Надо было кончать с Савалетом, пока не наступила пауза в потоке силы. Впрочем, силы альвеонского мага были здоровы и подорваны первым ударом. Он отчаянно сопротивлялся, но было видно, что он отступает. Корвин усилил натиск и одновременно протянул тонкую ниточку к сознанию альвионского мага. Он хотел поймать его на крючок, зацепить. В этот момент Савалет попался сам. Он выбросил вперед вызов и на секунду сознание противников связал тонкий канал. «Постой!» — крикнул Савалет. «Подожди! Давай объяснимся!» Не тратя время на разговоры, Корвин зафиксировал канал и послал в астрал мощный вызов. «Дмитрий! Обмен!» Проводник откликнулся мгновенно. Он был рядом, наверное, даже следил за битвой. И он был готов. Сразу два вызова Корвина и Дмитрия вцепились в сознание Савалета, и тот протяжно закричал, поняв, что сейчас должно произойти. Альвеонский маг вдруг свернул из щиты и исчез из астрала, уйдя в реальный мир. Но было поздно. Канал связи с его сознанием был уже в руках Корвина и Дмитрия. «Помочь?» – спросил Корвин проводника. «Не надо», – зло отозвался тот. «Теперь уж я сам. Жди». И он нырнул в зеленую нитку, ведущую к сознанию Савалета. Корвин просканировал астрал и понял, что проводник ушел в реальность по этому тонкому лучику. Сейчас он закреплялся в сознании Савалета. Вдруг маг почувствовал сильный толчок, и сознание стало плыть, теряясь в потоках энергии. Маг закричал. Савалет пытался уничтожить его реальное тело, ту бренную оболочку, что дала пристанище сознанию мага. «Если ему это удастся, — успел подумать Корвин, — то мое сознание просто разметет клочками между астралом и реальностью». Он почувствовал второй толчок и закричал в отчаянии. «Дмитрий!» И в ту же секунду провалился бездонное ничто. Его сознание неслось сквозь огонь. Мысли, чьи-то мысли, идеи, остатки образов. Все навалилось на него кипящим котлом. Он несся через ад. Так это должно быть и было. Это был ад. И закончился он вспышкой боли. Корвин покачнулся и инстинктивно выставил вперед руку, коснулся чего-то железного и открыл глаза. Первое, что он увидел, было бескрайнее синее небо. А потом на него обрушились все краски мира. Свет. Следом пришли звуки. Перед глазами было ясно. Маг поднял руку и поднес ее к глазам. «Я жив!» – потрясенно прошептал Корвин. «Я жив!» Звук собственного голоса доставил ему неописуемое удовольствие. Захотелось закричать полный голос и запрыгать от радости. Он вдруг понял, что лежит на спине и поспешно поднялся, держась за дверцу джипа. обернулся по сторонам. «Мир! Чудесный мир! Я здесь!» Его губы слабо шевельнулись. «Я вернулся!» Он повернулся, ища взглядом Виктора. Тот по-прежнему лежал на земле недалеко от машины. «Виктор!» — крикнул Корвин. «Виктор, я здесь!» «Корвин!» Глава клана Львов с перекошенным лицом махнул рукой куда-то в сторону. Корвин резко обернулся и увидел труп с развороченной выстрелами грудью. Мертвец шевелился. Наделенный сознанием самолета, он встал на колени и ощупал землю вокруг себя. «О нет», — сказал Корвин, — «не выйдет». Он глянул себе под ноги и, заметив на земле пистолет, поднял его. Держа его двумя руками, он прицелился в мертвеца и выстрелил. На этот раз точно в голову. Потом выстрелил еще и еще, пока труп с размаженной головой не повалился на землю без движения. Потом маг быстро просканировал астрал. Никаких дымков, никаких следов сознания Савалета. Похоже, что уничтожив местилище сознания, мозг Глеба, мак уничтожил и личность Альвионца. корвин облегченно вздохнул и опустил пистолет. Он чувствовал себя прекрасно. Он вернулся в свое тело и теперь наслаждался давно забытыми ощущениями. В голове еще немного путалось, он знал, что все кончилось хорошо, но еще не до конца осознавал этого. Он был готов бежать, стрелять, куда там мчаться, но этого не надо было делать. Все кончилось довольно быстро и неожиданно. «Ну вот и все», — сказал он. «Теперь наверняка даже не верится». На его плечо легла рука, и маг вздрогнул, но это был всего лишь Виктор. По-прежнему бледный, как полотно, он осторожно касался плеча мага, словно проверял, реален ли он. «Корвин?» — спросил глава клана Львов, заглядывая в лицо мага. «Это ты, Корвин?» «Это я, Корвин». «Господи, Виктор, это же я!» И он засмеялся громко в полный голос. Корвин обеспокоенно произнес Виктор, сжимая пальцы. «Корвин, нам надо убираться отсюда. И как можно быстрее». мак оборвал смех и кивнул. «Точно. Отсюда надо исчезнуть. И чем скорее, тем лучше». «К метро. Бегом!» – скомандовал Виктор. «Поедем к коллегу из моего клана». Он развернулся, и Корвин подобрался, чувствуя прилив сил, но в этот миг мир вздрогнул и упал. Виктор зашатался и опустился на землю. Корвин вдруг почувствовал, как небо навалилось на его плечи. Непомерная тяжесть ощущалась во всем теле, а потом она исчезла. Корвин быстро рванулся в астрал и натолкнулся на непроходимую стену. Астрал был закрыт. Его просто не было. Не было знакомых ощущений, не было выхода. Не было астрала. «Вот ублюдок!» – прошептал маг. «Он все-таки сделал это!» Корвин сжал кулаки. «Они сделали это!» Несмотря на отсрочку, несмотря на все переговоры, они закрыли астрал. Проклятие Согдину. Вряд ли он знал о драке на земле. Вероятно, он просто выполнял давно намеченный план. Ублюдок. Корвин почувствовал, как все внутри у него сжалось, в горле застыл ледяной комок. Он почти забыл это ощущение. В глазах вдруг стало горячо. Все, ради чего он старался, было разрушено. Астрал закрыт. И теперь, чтобы вернуть его земле... Придется потрудиться. макс сделал глубокий вдох и постарался успокоиться. Ничего, ничего. Все не так плохо. Он в своем теле на земле, Савалет уничтожен, план Согдина не сработает. К тому же странники обещали поддержку, надо только наладить с ними контакт. Корвин мотнул головой и осмотрелся. Пустой дворик с двумя машинами, трупы на зеленой траве, закрытые окна в домах. Первым делом надо убраться отсюда. Если сейчас их повяжет милиция... «Нет, об этом даже думать не хотелось. Надо убираться отсюда. Потом все потом. Сейчас бежать, сломя голову, прочь от этого места». Маг подошел к Виктору и помог ему подняться на ноги. «Пошли. Главное, побыстрее убраться отсюда, а с Эльвионом я разберусь». Виктор стал из какой-то детской наивностью и надеждой глянул на мага. «Пошли», — поторопил его Корвин. «Где тут у тебя метро?» Виктор побрел к повороту на улицу. Делал он это как-то машинально, механически, словно заводная кукла. Видимо, он еще не пришел в себя. Корвин подтолкнул его и сказал, «Да идем же. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас надо забыть на время об Астралии и, наконец, убраться отсюда». Виктор кивнул, и они пошли к метро. Корвин шел за главой клана Львов и пытался разобраться в своих ощущениях. Внезапно он понял, что все происходящее с ним он воспринимает как сон. Он видел улицу, дома, людей, машины. Но ему казалось, что это все не настоящее. Он так долго ждал этого момента, что потерял веру в то, что он настанет, и теперь он еще не вполне осознал, что произошло. Ему вдруг показалось, что это все не по-настоящему, что это всего лишь чья-то астральная сфера, в которой происходят события по его желанию. Но закрытый астрал убеждал его в том, что все происходит на самом деле. Мысли стали путаться. Откуда-то из глубины всплывали незнакомые картины, воспоминания, принадлежащие, видимо, Савалету. Телу становилось то холодно, то горячо. Внезапно Корвин ощутил свой вес. Он понял, что тяжелый, что топает по улице, чувствуя камешки под ногами. Он помотал головой, стараясь сосредоточиться на том, чтобы не потерять из виду спину Виктора. Он подумал, что его сознание устраивается в своем теле, восстанавливает тонкие связи, пытается и знать все тяжеродное, что накопилось за прошедшее время. Внезапно магу захотелось спать. Жутко, невыносимо захотелось спать. По-настоящему. Не так, как в Астрале. Теперь стало это возможно. Отключиться полностью и дать отдых утомленному сознанию. Корвин сглотнул, и в этот момент Виктор взял его под руку. «Тебе плохо?» Корвин отрицательно покачал головой и осмотрелся, словно проснулся. Они ехали в метро, а он и не понял, как они туда попали. «Ты что-то плохо выглядишь», — сказал Виктор и нахмурился. «Мне не по себе», — признался маг. «Спать очень хочется. Уже немного осталось у Тешевого Виктора. Скоро приедем на Семеновскую. Там живет один из моих ребят. У него и отдохнем». Корвин попытался взять тебя в руки. Он выпрямил спину, глубоко вздохнул и постарался отогнать от тебя сон. Виктор выглядел немного лучше. Краски вернулись на его щеки, глаза блестели. Кажется, он уже оправился от переживаний». Корвин посмотрел на него и вдруг магу почудилось, что эта схватка явилась какой-то гранью, разделившей его мир. Виктор попал в экстремальные обстоятельства и сейчас возвращается к обычному течению жизни. А он, Корвин, наоборот. От своих привычных состояний, отбит в астрале сейчас движется в сказку, в нереальный мир Земли, мир без астрала. Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Думать об этом не хотелось. Разбудил его толчок плечо. Оказывается, он заснул. «Выходим», — сказал глава клана Львов. Корвин зевнул и, чувствуя, как в голове кружится остатки сна, последовал за Виктором. Они вышли из метро, прошли мимо какого-то большого магазина и двинулись вдоль улицы. Виктор рассказывал о чем-то тихо и неторопливо. Похоже, больше для себя, потому что Корвин не отвечал ему. Он, собственно, и не слушал. Мысли по-прежнему путались, в голове царил полный бардак. Он, в общем-то, и не видел, куда они шли. Мак боролся со сном, состояние было ужасное. Он многое бы отдал за то, чтобы завалиться спать прямо здесь, посреди улицы, но старался держаться. Более-менее пришел он в себя только перед дверью квартиры. Он смутно помнил, что они ехали на лифте. Кажется, это был шестой или пятый этаж. Дверь открыл невысокий худой парень. «Виктор!» – вскрикнул он. «Ты жив?» «Жив!» – отозвался Виктор. «Олег, кто у тебя сейчас?» «Никого нет», – отозвался он. «Все разбежались, когда это началось». «Сейчас никого нет. Вообще никто не понимает, что случилось». «Что с Астралом?» «Крысы, зло!» – сказал Виктор и шагнул в прихожую, едва не сбив с ног хозяина квартиры. «Крысы бегут с корабля!» Он быстро прошел внутрь квартиры, Олег бросился за ним. Корвин немного постоял на площадке, потом все-таки вошел в прихожую и прикрыл за собой дверь. Где-то в комнате слышались голоса Олега и Виктора. Они о чем-то спорили яростно и горячо, забыв про него, про корвина «У них были свои дела». Мак даже не стал прислушиваться к ним. Он вдруг ощутил себя чужим. Ненастоящим. Игрушечным в мире настоящих людей, у которых есть какие-то проблемы и дела. Он медленно прошел по коридору, заглянул на кухню. Господи, как давно он не видел настоящую кухню. Он открыл холодильник, тот был пуст. Только на нижней полке притаилось пять банок незнакомого пива. Корвин потянул одну на себя, открыл, попробовал. Вкус. Черт возьми, вкус настоящего пива. Никакая астральная подделка не способна его заменить. Он выпил банку буквально в два глотка. Совершенно неожиданно в голове прояснилось, он почувствовал себя лучше. За стеной по-прежнему ругались Олег и Виктор. Корвин, откинул взглядом кухню, выглянул в окно. «Что я здесь делаю?» – спросил он сам себя. «Зачем я здесь?» «Я здесь не нужен. Я нужен только самому себе». Он снова почувствовал себя чужим. Чужим не только в этой квартире, а во всей этой реальности. Он еще раз заглянул в холодильник и пошел в коридор. Там он глянул на себя в зеркало. Черт, как располнил-то за эти два года. Ублюдок-савалет совсем не следил за телом. Он с трудом оторвался от созерцания самого себя и взялся за ручку двери. Погоди, донеслось сзади. Маг резко обернулся. Это был Олег. Постой, сказал он. Ты же с Виктором пришел, верно? Слушай, он сейчас не в форме, у него истерика. Зайди позже, а? не вопрос отозвался корин позже так позже олег взял с маленького столика у зеркала ручку клочок бумаги и принялся быстро писать вот сказал он мой телефон позвони денька через два а может клан снова соберется да и виктор к себя придет а то он сейчас кричит что будет с нитерсами торговать палатки и что астралу и близко не подойдет ага сказал корин просто для того чтобы что то сказать он стоял с бумажкой в руке и думал зачем это все Все не так, все должно быть как-то не так. Как все грубо. Кажется, сказка кончилась. А что должно было быть? Ответа не было. Мак рассмеялся. Олег криво улыбнулся, испуганно и немного зло. Ну, бывай, сказал он. удача отозвался Корвин. Он развернулся, распахнул дверь и шагнул на площадку. В мир без астрала.